Иван Иваныч Твердовский Путь к документалистике начался с фильмов отца. Фильмы, которые я смотрел в контексте мирового кино, это что-то очень далёкое. В том смысле, что невозможно было сказать «я хочу так же делать». Но то, что снимал отец, режиссёр-документалист Иван Сергеевич Твердовский, это совсем другое. Когда он заканчивал монтаж своих фильмов, то традиционно всегда приносил показать семье. Мне очень понравился его фильм «Большие каникулы 30-х», построенный на кадрах документальной хроники. Там вроде бы нет ничего особенного, но я помню эффекты влияния самого фильма. И еще ощущение того, что это все здесь, это близко, это родной человек, твой отец, делает своими руками. Осознание этой близости мне дало какой-то толчок, понимание, что этим можно заниматься. И именно документальное кино меня почему-то так вдохновляло. С игровым не было чувства родства, близости. Возникало ощущение какой-то дистанции, что это где-то очень далеко, и снимают его, делают какие-то странные люди, может быть, даже небожители. Но путь к документалистике у меня начался именно с фильмов отца. Когда я собирался поступать в ВГИК в мастерскую документального кино, то не знал, кто будет набирать курс. Мне, в принципе, не был важен мастер, но я понимал, что хочу заниматься именно документальным кино, и шел в него осознанно. За несколько месяцев до поступления пошел на курсы, и там сказали, что свою мастерскую будет набирать Алексей Учитель. Меня это сильно вдохновило. О, все классно. Точно это мое место. Мне там нужно быть. Как угодно, но я должен там быть. Это было как знак правильного выбора, потому что для меня это была не просто фамилия. Я очень любил Алексея Ефимовича как режиссера и знал фильмы. И тем более документальные картины, про которые вообще мало кто помнит. В тот момент у него вышла «Прогулка» и «Космос как предчувствие». Но никто не знал про «Рок», «Обводный канал». Очень много мне фильмов с детства включали. Я жил в атмосфере кинематографа. Телевизор работал 24 часа 7 дней в неделю. Не было няни или кого-то еще, кто мог бы освободить родителей, и поэтому, чтобы меня занять, они включали мне все подряд. У отца было очень много видеокассет. У нас дома стояло несколько шкафов с ними. От каких-то мультиков до броненосца Потемкина и Хичкока. Потому мировой кинематограф так или иначе окружал меня с детства. Конечно, я неосознанно смотрел, не включаясь в те истории, которые видел. В силу возраста, наверное, вообще не все понимал, что происходит на экране. Пожалуй, первой серьезной историей, когда уже осознавал, что есть режиссер на этой земле, который мне нравится, были фильмы Фон Триера. Так получилось, что я подряд посмотрел какое-то количество его работ, рассекая волны, танцующие в темноте, идиоты. Это на меня произвело неизгладимое впечатление. В его работах мне показалось неожиданным сочетание неигрового кино с игровым. Ничего подобного до да, Фон Триера я не видел. У меня было ощущение, что это какое-то другое кино. У меня были четкие представления, что не игровое кино такое, а вот игровое оно другое. Но фильмы фон Триера были где-то между. При их просмотре возникает вера в обстоятельства на экране, во все, что происходит с теми людьми, которые там есть. Настолько глубокое, что исчезает ощущение, что фильм постановочный. В кино, когда ты сильно подключаешься к персонажам и чуть не помираешь перед экраном от волнения, себя можно всегда успокоить. Это актеры, все выдуманное, не настоящее. А в этом кино в какой-то момент ты понимаешь, что это все как будто так и есть, и не можешь себе сказать, что это неправда или лишь актеры. Происходит подключение на каком-то ином уровне, и не понимаешь, как это сделано. Я испытываю боль какую-то душевную. И даже физическую на самом деле больно становится. Очень сильно проникали в меня фильмы Балабанова. Я как раз человек того поколения, когда шли на экране и становились хитами его фильмы. Какие бы картины он ни снимал, все бьет абсолютно в точку. Балабанов действительно сформулировал какие-то основные вещи, о которых думали люди, жившие в то время. «Война – самое главное кино для меня». Балабанов так переносит зрителя в то время, что ты как будто не сейчас, не здесь, а в другом мире находишься, и в то же время знаешь все эти истории. В его фильмах есть набор обстоятельств, действительно проникающих в ткань времени, в котором ты живешь. Можно очень многое потерять в погоне за живописным кадром. В моем опыте было совершенно здорово и нормально, что продюсер — это человек вообще вне кино. Да, это один из важных создателей картины, безусловно. Но для меня это человек не то чтобы вообще не несущий творческой нагрузки, но словно из другой вселенной, из другого мира. Нам просто повезло, что Наталья Макрицкая — киновед по образованию, и у нее правильное понимание основных законов кинопроизводства. Наталья действительно подставляет плечо. Если говорить о сценарии, то про него все понимаешь с первой строчки. Мне достаточно двух страниц, чтобы понять, мой это текст или нет. Сценарий должен зацепить на внутреннем уровне, возбуждать настолько, что вдруг понимаешь, мимо этого текста пройти не можешь. Это может быть плохо написано, невнятно, там может быть какое-то огромное количество мусора, странных обстоятельств, но при этом некоторый набор ингредиентов кинематографических в нем должен быть с самого начала. История должна быть интересная, захватывающая, тема близкая тебе. Сразу ощущаешь, что это герои твои, что в них есть ты и твои друзья. Все уже находятся там и уже начинаешь визуализировать знакомых людей. Это как-то сразу происходит, но крайне редко бывает. Хотя это не говорит о качестве драматургического материала. Мне, как правило, вообще с этим не везет. Я очень много чего читаю, и все не то и не туда. Все истории, которые в последнее время возникали, они все были из моих замыслов, и я сам был автором сценария своих фильмов. Может быть, покажусь не очень дальновидным человеком, если скажу, что оператор для меня при всей значимости этой профессии довольно функциональный человек. Это некий хроникер, который запечатлевает ту магию и химию, что мы с артистом изобрели. Его задача — фиксировать и сохранять. Хотя в фильме «Подбросы» сильно отличается работа с оператором от предыдущих фильмов, но я все равно считаю, что он, как и я, и все остальные, просто посредник. Это не значит, что я не вижу художественного смысла в этой профессии. Конечно, когда смотрю работы коллег как зритель, я понимаю ее значимость. Некоторые фильмы мне нравятся исключительно из-за пластики, изобразительных решений каких-то, которые могут быть абсолютно бессмысленными с точки зрения режиссуры. Это могут быть даже не очень качественные работы в целом, но то, как они сняты, как они сшиты, это очень важно. Однако на своей съемочной площадке я не придаю особого значения этой профессии, и, честно говоря, мне кажется это правильным, потому что можно очень многое потерять в погоне за каким-то живописным кадром и работой со светом. Для моего оператора главное не пропустить ничего, что происходит с артистом. Нельзя пожертвовать актерским проявлениям ради общего визуального решения. Какие-то пушинки в кадре или даже другие более значимые вещи сами по себе того не стоят, потому что все искусственное можно всегда повторить, хоть 10 раз сделать. Но нельзя упускать и терять все живые актерские проявления. И тем более нельзя ставить задачи артистам для совмещения их с визуальным решением. Все должно обслуживать актеров. Они главные. Именно они делают историю. Кино. Актер открывает себя и рассказывает через персонажа какую-то свою историю. Артист — это единственный живой посредник между экраном и всем съемочным процессом. Всё мёртвое, неживое. Можно любым образом подвинуть, перекрасить, закрыть, замазать, поменять фон. Можно заменить картон, пенопласт, который в кадре выглядит как что-то эффектное. А вот артист — это живой человек. Как ты его не меняй, он какой здесь, такой и там. Персонаж в кадре, конечно, не равен артисту, который его исполняет. Но огромное количество обстоятельств так или иначе переносится даже из какой-то общей атмосферы в группе, и всё выходит на экран. Все обстоятельства, которые с ним происходят в жизни, в кадре существуют. Поэтому именно этот живой посредник между мной и экраном должен себя чувствовать комфортно. Он должен хотеть приходить на съемочную площадку, любить ее, испытывать желание появляться в свой съемочный день просто потому, что он соскучился. Мне так или иначе это удается. Думаю, все актеры, с которыми я работал, довольны съемочным процессом. Даже если я их, как говорится, мучаю, то мне кажется, что все понимают и всем нравится ощущать, что это происходит ради общего дела. Актеры, которые много снимаются, много работают, привыкли, что ими вообще никто не занимается. Актеры должны чувствовать, что от них чего-то хотят, что они вообще что-то могут, что они не сами себе должны строить эти миры, их придумывать, а у них есть тот, кто ими руководит в этом. Этого хотят и жаждут артисты. Всегда любого возраста с любым съемочным опытом. Поэтому возникающие в процессе съемок муки, когда тяжело, сложно, больно, холодно, грязно, но в результате получается все классно, это муки сопровождающие творчество. Для этого должен быть, конечно, особый климат, в котором у актеров возникало бы ощущение, что они здесь главные, и никто другой эту позицию никогда не займет. Есть в каждом человеке очень много внешнего, чем он закрывается, прячется, пытаясь каким-то казаться. А в кадре, если ты правильно существуешь, если ты правильно понимаешь ту задачу, которая стоит, ты не можешь закрыться. Актер открывает себя и рассказывает через персонажа какую-то свою историю. Был такой случай. Я искал актрису для своего дипломного фильма. Имелся сценарий и предполагалось сделать псевдодокументальный фильм. Такой формат, когда выдаешь абсолютный вымысел за правду. И я познакомился с Ольгой Лапшиной, который ей предложил эту историю. Привез ей сценарий, мы пообщались, и она говорит, «Молодец, здорово, классно, но я не могу. Времени нет, спектакли, съемки, но у меня есть подружка». Когда так говорят, «но у меня есть подружка», я всегда понимаю, что все ясно, это «нет». До свидания, ищем дальше. Но подружкой оказалась Наталья Николаевна Павленкова. И она говорит, «Нет-нет, не интересно, у меня нет времени». Отшила меня совершенно но я прямо добивался ее, и мы встретились. Странная была первая встреча, я себя чувствовал как на уроке. Пришел на 30 минут позже. Наталья Николаевна меня отчитала за опоздание, но как-то все-таки мы разговорились. И на следующий день она пришла на пробы. Накануне в театральном институте имени Щукина Павленкова сидела как педагог, заведующая кафедрой, в каком-то платье, с прямой спиной, прямо с несгибаемой осанкой. Показывала свои фотографии. Рассказывала мне, где и у кого работала, говорила, как вообще ненавидит кинематограф. Там все предают, обманывают, не любят актера, поэтому она человек театра. Вдруг ровно через день на пробы она приходит в какой-то помятой кофте, пуховом платке, без макияжа и начинает говорить голосом персонажа, ее интонациями, живет ее ритмом. И это все уже абсолютно документальное кино» то есть мне даже не надо ничего делать, уже можно идти и снимать. Собственно, вот так мы и сняли снег. Так началась наша обоюдная любовь. В классе коррекции роли матерей специально писались под Павленкову и Лапшину. Очень хотелось их вместе задействовать. Лапшина сказала, «Я к тебе пойду, если будет Наташка Павленкова». «Так она уже есть, утверждена». Теперь вы должны прийти. Так я их столкнул вместе. И, соответственно, когда начал думать о зоологии, у меня не было никого, кроме Павленковой. Даже не пытался искать, неинтересно совершенно. Только с ней, и все, больше ни с кем. Я ее понимаю, чувствую. Мы можем вообще все делать молча. Режиссер должен понять принцип, как работает актерский организм. Бывали и ошибки в работе с актерами. Собственные заблуждения, неумелость, какая-то косолапость режиссерская. У меня был такой опыт, когда я еще учился в институте. Этот фильм, снятый на пленку, слава богу, не вышел. Он так и не закончен. Было потрачено много ресурсов, на тот момент для студента очень больших и существенных. Работа называлась «В затоне». Незамысловатая история про молодого парня, который уезжает из родного города. В тот момент, когда он должен уехать, Он видит, что его спутница ему изменила. И парень остается навсегда в своем городе. В работе над фильмом было все, чего вообще никогда нельзя делать на съемочной площадке. Школа на всю жизнь пройдена именно на этой картине. Потому что было какое-то несусветное количество абсурдных действий с моей стороны. Неправильных решений, каждая из которых тянуло следующее неправильное решение. В конце концов, это не привело ни к чему. Материал был совершенно чудовищный. Все работали как на тысячный зал, вот так, по-крупному. Там не было никакой органики, никакого натурального существования. При этом не могу сказать, что я с артистами не работал. Мы обсуждали какие-то мелочи и детали, которых нет на экране. И как ни старайся, их никогда не будет в фильме. Но нам казалось, что вот этот поворот означает «то-то», такое-то слово означает для героя «то-то». А этого нет в кадре, оно не видно, непонятно. И я думал, для того, чтобы хорошо сыграть эти отношения, актеры должны сблизиться и быть действительно парой. И сталкивал их в этом смысле. Был такой момент. Мы снимали финальный кадр. Героиня лежит на груди у другого молодого человека и вдруг понимает, что изменило своему любимому. И когда включили камеру, я начал ей рассказывать историю, что все это было специально, что все это было спровоцировано, что все продумано для того, чтобы снять это. И актриса начала плакать в кадре по-настоящему, у неё потекли слёзы. Не думаю, что этого нельзя было добиться какими-то другими средствами. Просто на тот момент я вообще не очень умел общаться с артистами, работать с ними. В материале при этом не видно, что она плачет по-настоящему. Возникает ощущение, будто ей капнули что-то в глаза и потекло. Не получилось того эффекта и той силы, которых хотелось достичь. На каком-то техническом уровне сделано вроде неплохо. Хотя все не складывалось с самого начала. То есть можно было отказаться от этой затеи еще на уровне сценария. Но зачем-то я ее тянул на себе. Все это высиживал, снимал. Там было очень много версий монтажа, чуть ли не 30. Я приносил их все в мастерскую. На меня просто орал учитель. «Ваня, сколько можно это смотреть? Хватит, пожалуйста, давай больше не будем». А я снова что-то двигал, менял один кадр, приносил, снова показывал. Уже вся мастерская знала наизусть монтаж этого фильма. И все понимали, насколько это беспомощно. Но я не оставлял надежды. Мне казалось, что вот сейчас еще немного и все будет. Из этого я вынес хороший урок. Режиссер должен понять принцип, как работает актерский организм. При этом необходимо помнить, что это действительно живой человек, обладающий живым телом хотя и одновременно огромный сложный механизм, который работает как инструмент. Ты ему даешь некие команды, вводишь какую-то программу и этот организм выдает какой-то результат. В силу таланта и опыта он дает разный результат. кто-то получше, кто-то похуже. Но ты так или иначе можешь этот процесс направлять. Неправда поставила бы крест на всем фильме В съемочном процессе, Есть непредсказуемая вещь, которой невозможно управлять. Это погода. Иногда от неё зависит очень многое. Бывает, конечно, и так, что в картине может быть в любой момент и дождь, и снег, и солнце. Но какие-то сцены по смыслу могут быть только в определённую погоду. И с этим никогда не везёт. Я помню чудовищный день в конце съёмок класса коррекции. Мы снимали ребят на железной дороге. Они играют, ложатся под поезд. И Лена после поезда должна встать и пойти. Было принципиально важно, чтобы было солнце. Не может быть дождя. Не может быть плохой погоды. Мы три дня упорно сидели в этом объекте. Все время шел ливень. Он то заканчивался, то продолжался. Все было мокрое. Небо было затянуто беспросветно. Мы все равно начали снимать. Потому что необходимо. Без этих сцен ничего не получится. Но при съемках я понимал, что мне это вряд ли когда-то пригодится». Герои мокли, по ним текла вода, они упорно ложились в эти лужи на железной дороге. Это был кошмар, потому что я понимал, ни один зритель никогда не поверит, что подростки вышли поиграть в ливень и ложатся в лужу с водой. Абсурд. Есть обстоятельства, которые абсолютная неправда. Неправда поставила бы крест на всем фильме. Мы три дня упорно ждали. Наступило даже какое-то отчаяние. Мы продолжили съемки других сцен. Вдруг погода изменилась. И у нас оставалось два солнечных дня. И они были полностью расписаны, забиты. Но нашли возможность все сильно подвинуть, сделать еще плотнее график, вернуться в тот объект и снять эпизод еще раз. Ребята уже отрепетировали, знали, как технически это выполнить. Сложность была еще и в том, что это делалось под компьютерную графику, не просто актерские сцены. В результате за несколько часов мы сняли четыре ключевые сцены фильма. Кто-то высчитывает, сколько режиссер должен снимать в день. Но это все непредсказуемо. Может быть так, что за три дня работы все идет в корзину, а в один день с какой-то сумасшедшей выработкой получается все практически с первого-второго дубля. И в результате готово 20 с лишним минут полезного времени фильма. Монтаж — это ужасно интимный процесс. Написание текста, работа на площадке, монтаж. Здесь никто посторонний присутствовать не должен. Можно одним не очень удачным словом задеть и настолько ранить, что это разрушит некую химию, которую ты выстраиваешь. Процесс монтажа может вылиться в какой-то творческий запой, когда сидишь сутками в монтажной и картина складывается за несколько дней. Тогда есть возможность абсолютно все по-другому переложить. Посмотреть на нее вообще с другой стороны. То есть поменять полностью порядок сцен. Посмотреть, что возникает при этом. Любой человек, который при этом присутствует, уже является соавтором. Поэтому я никогда не допускаю никого. У меня нет никаких монтажеров. Все делаю сам. Потом показываю продюсерам. Они всегда хотят посмотреть все, что есть вообще. Весь материал. Но показываю им только тогда, когда уже пройден какой-то этап и фильм уже вырисовывается. Версии может быть сколько угодно. Если бы, например, знать, что у меня есть несколько лет на монтаж, то я бы этим процессом только и занимался. Раньше у меня меньше десяти вариантов не было, ни в документальном кино, ни в игровом. Есть некая тенденция из фильма-фильм к снижению количества версий. Принимаю более обдуманные решения и не делаю ненужных шагов. Раньше мне важно было убедиться в том, что так не сработает, и делал новый вариант, даже понимая, что вряд ли получится. Нужно было понять на структурном уровне, что есть только один путь, и мы в правильном направлении идем. Любое кино на монтаже может измениться очень сильно. Главный герой может стать второстепенным персонажем, может даже измениться сюжет. Это вовсе не означает, что ты плохо снял, и непонятно, как из этого собирать. Это нормальное закономерное продолжение творческого процесса. Монтаж должен как бы выкристаллизовывать то, что было задумано и снято. Происходит поиск оптимального решения. Бывает, что начинаешь сходить с ума и производить совершенно абсурдные действия. Например, выкидывать главные сцены из фильма, обыгрывать какие-то несуществующие линии. Нужно быть уверенным, что на уровне сценария все было прекрасно придумано и должно быть только так, как написано и снято. Необходимо пройти этап, когда эта болезнь отступает. Посмотреть свежим взглядом на все и понять – нужно вернуться. Конечно, монтаж не может быть бесконечным, но он не должен быть и коротким. Нужно успеть в нем пройти какие-то этапы, когда ты не видишь вообще того, что есть в материале, хотя оно там существует. И когда ты уже через это прошел, посмотрел свежим взглядом и нащупал ключ, тогда и начинает все работать. В конце пути я подключаю продюсера или Ирину Любарскую, нашего редактора Постоянного. Ещё, как правило, отцу показываю, друзьям, Лизе Головченко. При этом, честно говоря, не помню ситуацию, когда после обсуждения с кем-то я бы подумал «Да, точно, надо так делать». Как правило, наоборот. Всё это лишь утверждает решения, которые были приняты. Какие-то вещи я так выверяю. Показать кино новому человеку — ответственное дело, так что сижу рядом и смотрю, Сам начинаю как-то по-другому ощущать ритм. Когда сам монтируешь и нет никого рядом, это одно. А когда есть тот, кто сел с тобой рядом, ты начинаешь ощущать и чувствовать ритм. Отец никогда не хвалит. Он всегда ругает. Ему всё не так, всё не то. Говорит, что я дурак, и такой материал незачем сшивать. Нужно всё перемонтировать, всё пересобрать. Мне это очень нравится». Когда он мне показывает свой монтаж, я тоже берусь за голову и думаю, как он вообще все это делает. Зачем? Не кричу на него, конечно, но говорю «Пап, давай не так, а по-другому». И он, видимо, также не прислушивается ко мне. Но мое мнение его подталкивает к убежденности в собственной правоте. До недавнего момента не было такого, чтобы я по собственному решению что-то выбросил и потом об этом жалел. Но с фильмом «Подбросы» такая история случилась. Для финала сняли материал и была, как мне казалось, потрясающая сцена. После того, как мать выгнала героя из дома, он идет в прокуратуру, где рассказывает о том, что участвовал в коррупционной банде. Помощник генерала заводит героя в маленькую комнату с железной дверью, где долго держат парня за шею, прижимая к обшарпанной плиточной стене. И в какой-то момент комкает все, что тот написал в заявлении, и плюет ему в рот. Такая сцена очень сильного, жесткого унижения властью главного героя. Когда я это убирал, мне оказалось, что в этом есть определенный перебор, это на грани. В сценарии был эффект, что он раскаивается в своих действиях и готов об этом заявить открыто. А в монтаже получилось, что он пошел всех закладывать. Это работало колоссально против героя, абсолютно пропадало подключение к нему, и я не понимал, как исправить сцену, как сделать ее так, чтобы не было этого эффекта. При монтаже можно переозвучить, поменять актеру весь текст, можно скрыться от каких-то крупностей, что-то поменять за кадром, то есть перепридумать кусок истории. В этом случае я не нашел, как это сделать. Фильм был закончен. Решение пришло за два дня до показа на Кинотавре. Я принимал финальный микс и вдруг нашел, как эту сцену сделать. Продюсеры мне даже говорили, давай, если хочешь, ты можешь это изменить. Это не так дорого стоит, это одна сцена. Можно было все это сделать уже после фестиваля. Но для меня недопустимы две версии фильма, когда он уже начал жить своей жизнью, начал существовать. То решение, которое было принято на монтаже, мне кажется неверным. Но если фильм вышел, ты уже не в силах что-то изменить. Одно из главных качеств режиссера — умение ждать. С профессией режиссера у меня ассоциируется дерзость, смелость, вкус и, наверное, терпение. Еще режиссер не должен бояться. Нельзя ни в коем случае останавливать себя. Когда кажется, что нужно идти вперед, нужно идти. Не боясь неизведанных зон, выхода за рамки комфорта, глупых правил в профессии, которых не существует. Почему-то в киношколе говорят, это нужно делать так. Нет никаких правил в кино. Можно все. Нужно все пробовать и нарушать правила. При этом, безусловно, не должно быть какого-то пьяного дебоша, когда в неадекватном состоянии разносишь все, что вокруг тебя существует. Необходимы определенные деликатности терпения, потому что иногда от процесса устаешь, он тебя раздражает, становится вдруг неинтересен. Кино — это длинный забег, как правило. Замысел мог родиться слишком давно, а ты до сих пор в съемках или на монтаже. Картина еще не закончена, а ты уже в этом 3-4 года живешь. Нужно обладать терпением, чтобы сохранить все, наполняя эту корзину, и ничего не потерять, чтобы к финалу прийти со всем тем, что хотел принести. Одно из главных качеств режиссера — умение ждать, тем более в документальном кино. Иногда тебе кажется, что твой герой этого не делает принципиально, и еще много лет, может быть, этого не будет делать. И необходимо дождаться в его жизни такого поворота, чтобы все сложилось. Наверное, мне неинтересно снимать документальное кино именно поэтому. Не хватает этого терпения в какой-то момент. Я начинаю комбинировать, смешивать карты, для того, чтобы герой как-то здесь себя проявил. А в игровом кино все в твоих руках. Можно себе позволить все изменить в один день. Хотя и там нужно огромное, колоссальное терпение. Ты хотел, чтобы было черное, тут же оно может стать белым. Да, это вопрос пяти минут, и в этом нет ничего страшного. Необходима в режиссуре и интуиция, которая тебя никогда не обманет. Можешь абсолютно отключить мозг и вести ситуацию в правильном направлении, полагаясь только на нее. Потом осознаешь, что это так и должно быть. Но очень опасно абсолютно доверять этому качеству, потому что как только начинает казаться, что оно у тебя есть, его уже и нет. Поэтому решения, которые принимаешь, нередко стандартные, клишированные. Территория черной драмы Мне очень нравится, что в английском языке разделяют драма и блэк-драма, черная драма. Драма может быть и мелодрамой, и какой-то легкой историей, отражающей сиюминутную проблему. Блэк-драма, как правило, это уже накануне трагедии. Мне кажется, что вот это и есть моя территория. Хотя я не теоретик, и мне сложно оценивать то, что делаю, со стороны. Мои фильмы ближе к социальной драме потому что мимо этого контекста герой не может пройти. В любой человеческой деятельности сильные должны защищать слабых. И мне видится, что я это делаю в кино. Режиссура в этом смысле очень важна, потому что наши герои, как правило, это люди, которые слабее тебя, и ты отстаиваешь их интересы, показываешь сильные стороны их личности и просишь других любить их. Хотя, возможно, это не те люди, которых на первый взгляд стоит любить. В социальном контексте есть проблемы, мимо которых нельзя пройти. Потом не сможешь себе этого простить. Можно, конечно, заниматься разным кинематографом, но при этом совершенно не быть связанным с тем контекстом времени, в котором живешь сегодня. Но потом, спустя какое-то время, наверное, будет очень стыдно и сложно смотреть в глаза людям, которые спросят тебя, а почему ты ничего не мог изменить? Почему ничего не мог сделать? почему не мог помочь тем людям, которые были рядом с тобой. Мне кажется, в этом есть одна из основных задач режиссуры.